Глава в о с е м н а д ц а т р е й н е р Уэйн Из о б с и д и а н о в ы х земель Рей возвращался с неприятным осадком в душе. Он предпочитал не лезть в проблемы подконтрольных миров, позволяя каждому развиваться своим путем, не опираясь на опыт прочих. Но не все ловцы придерживались позиции невмешательства. Иным хотелось перекроить все на свой вкус. И эта м е ж д у м и р с к а я война была выгодна в первую очередь ловцам. Еще один мир, отдающий заплутавшие души, еще одно пастбище, с которого можно тянуть силу, возвышаясь почти до богов. Но ни Рейнера, ни Кайла, ни Трайго, ни Хельва не выковали в пламени танталы. И пусть в м е ж д у м и р ь е решает сила, но о корнях не стоит забывать. В конце концов, они просто с л у г и судьбы. Чтицы, ловцы душ, сорвавшихся в воронку бездны и потерявшихся в ее беспредельье. Еще на подъезде к г р а й м е л у Рэй получил весть, что во дворец прибыли гости. Серебряный дракон п о ч т и л визитом вековой отбор, организованный Уэйном. Неожиданно, хоть тот скандал и остался в прошлом, многие сомневались, что владыка Таюра откликнется на приглашение. Избегая неприятной встречи, Рэй первым делом направился в крыло льяр. Прошлой ночью он весьма неохотно покидал спальню Таши и всю дорогу надеялся вернуться под нарядное красное покрывало. Ему не сносить головы, если ловца з а с т у к а ю т в постели с льярой. Но порой риск стоит того, чтобы на него пойти. Тот жаркий поцелуй в библиотеке до сих пор не выветрился из него. Вкус несносной мис Холден навязчиво преследовал Уэйна, забираясь под язык, заставлял покусывать губы, облизывать, вспоминая необычную сладость и гибкость, и жадность. Она играла, обманывала его и делала это так неумело, что он сразу понял. И вместе с тем они определенно оба заигрались. В какой-то миг, ровно на секунду, ему подумалось, что это уже не игра, не игра. Таша, Таша, во что же ты ввязалась и во что ты ввязала меня? Бубнил Уэйн, постукивая пальцами по позолоченным рамам картин. Еще несколько широких шагов, и он окажется перед заветной дверью. Есть хоть какой-то шанс, что Таша за ней безоружна. Или снова ждет его с ночным горшком на перевес, или р а з ж и л а с ь каким-нибудь новым средством самозащиты, несносная лияра. Сколько сил ему стоило бросить ее в библиотеке, раздразнив до лихорадки. Затем пришлось долго сокрушаться, что и себя раздразнил не на шутку, и голодным в и р о м тащиться обратно в ее спальню, отправив бронзового за дарами в другой огород. А ведь обещал себе не вмешиваться в отборы и не подавать никаких намеков поцелеповатым драконам. Но мысль, что Эд влезет под это покрывало и возьмет эти дары, отдавала горечь юврот. Вслух говорить у э й н мог что угодно, любые едкости, но всегда следил, чтобы игра оставалась безопасной. К таше была представлена лучшая Тенни из тех, что глаз не спускаются своих подопечных, и самая опасная вещь в окружении детектива был Вархов Бэцелот. В целом, если мисс Холден наконец расслабится, то тоже начнет получать удовольствие от их необычной прогулки по м е ж д у м и р и ю Не свидание, конечно, нет, или все-таки свидание? Странного, сомнительного, но все же. Рэй давно не приглашал привлекательных девушек погулять. Он слишком занят для личной жизни и часто покидает Хаврану надолго. Разве что для мисс Элен Ричмонд сделал исключение втайне, надеясь, что любопытство пересилит страх, и она рискнет остаться, чтобы задать свои вопросы. Пожалуй, сейчас он это так и ощущал, что они старшей гуляют. Правда, она слишком твердолоба и упряма. Чтобы допустить до себя такую мысль, чтобы перестать с к р е ж е т а т ь зубами, сыпать угрозами и, наконец, расслабиться в его обществе. Энхарат один из самых прекрасных миров, в которых Уэйн когда-либо бывал. Он сочетает в себе природную красоту Сацы, мудрость и твердость устоев Эрена, магию и культуру с е й м у р а жаркую страстность Керакта, вечную весну Эстереля. Рейнеру хотелось показать мир драконов Таше не только для того, чтобы раскрыть детективу глаза и навсегда отводить от Уэйн г л о б a л Корп, но и просто показать. Иногда даже ловцов посещает серое чувство одиночества и неразделенности бытия. Чего он не учел, так это пыла бронзового. э д в а р и а н слишком долго ждал отбора. Слишком давно не входил в полноценный размах. Его окаменевшее сердце оказалось куда более тугодумно, чем прочие хм, органы. Уэйн рассчитывал, что дракон почти сразу опознает свою истину н ю в одной из альяр, увидит в ней свое сердце, как обычно и случалось, и в Таюре, и в район Доле. Оставшиеся церемонии были данью традиции, о том, что т альяра создана для Кронграймела. Кричала буквально все. Ловец ярко видел в ее судьбе бронзовую чешую, их полеты, их любовь, будущее, детей, их бронзовую магию, напитывающую эти земли силой. р е й н а р удивлялся, что это заметно только ему, что Эд до сих пор не понял, которая из приведенных ляр предназначена дракону. Но в этом, пожалуй, и заключалась главная кара чтецов. видеть больше других, но не иметь права р а с с к а з а т ь Единственная судьба, в которую он до сих пор не заглянул, Ташина. Она не была заблудшей, а Уэйн святочтил законы мироздания и в чем-то даже понимал растерянность дракона, вынужденного действовать вслепую, опираясь лишь на инстинкты и интуицию. Эдвариан сомневался, боялся ошибки и позора. И эта заторможенность, окаменелость драконьего сердца, требующего проверок, оказалась второй опасностью для Таши. После б а ц е л о т о в само собой. Опустив церемонии, Уэйн толкнул дверь спальни. Намеренно решил не стучать. Так меньше шансов с порога получить по голове. А он, хоть и крепок, но с Ташей уже не выдерживает. С постели на него уставились р а с т е р я н н ы е глаза, фиолетовые. Мириэль, Рей, р е з в о прошел вперед и закрыл за собой дверь. Сир Тайр, какое, какое, ох, слава са то, что вы вернулись уже сегодня. Тэнни спрыгнула с покрывала и побежала к Рейнеру. д а в а я лучше рассмотреть и бледность щек, и дрожащие губы. Где Таша? – уточнил нервно, з а п о д о з р и в мисс Холден в самых жутких грехах. Она все-таки умудрилась сбежать с отбора? И теперь прячется где-то в з а к о у л к а х дворца? Ну что за несносная женщина? Или где-то раздобыла пистолет и понеслась м с т и т ь Неважно кому. Об этом она подумает позже, когда отомстит. Кто? Ляра ь твоя, Дебрантвиль? Сокрушенно отмахнулся от перепуганной девицы. Пропала, пропала Ляра ь моя, Дебрантвиль! Мирель всплеснула руками и судорожно разревелась. Я уже везде искала. Ну не могла же она кролом обернуться и под шкафом спрятаться. Я их выкинула сегодня несколько в сад. Думаете надо и там теперь посмотреть? Не думаю. Развернул ее за плечи к себе и строго посмотрел фиалковые глаза. Рассказывай по порядку, как прошел ее день. Сегодня наш владыка л я р у т е с с у на свидание водил в вооруженные галереи. Она мечтательно похлопала ресницами, но быстро пришла в себя. Дар преподнёс. к и н ж а л к е рактский, хотя она больше копье хотела. Я сама не видела, но об этом быстро слухи расползлись. Он ей завтра ночью обещал визит нанести в обмен, так сказать, на любезность. Ну что за женщина? Что за женщина? На пол дня нельзя одну оставить. Где ты видела ее в последний раз? Несколько часов назад был прием в главном зале. Все льяры, согласно протоколу церемонии, были представлены серебряным гостям. Взволнованно бормотала Тенни машинально приглаживая рыжие кудри. Владычица Таюра уделила внимание каждой, а затем, сославшись на дурное самочувствие, отправилась отдохнуть в библиотеку. А Тенни своих попросила травок принести для здоровья. Так и Уэйн от нетерпения начинал уже подпрыгивать. Хотелось найти спрятавшуюся Ташу и хорошенько ее встряхнуть, а потом и о т ш л е п а т ь качественно. Он ведь сказал ей, что это не варховы шутки, что за побег с отбора ее может ждать славная темница мира Энхарат. В эту игру надо играть по правилам. Гхар задери невозможного детектива. и л ь Яротеса пошла ее сопровождать, жалобно пискнула м и р и е л ь А до этого днем расспрашивала меня, в каких комнатах поселили супругу Серебряного и как туда пройти. Уговорила меня отпустить ее на прогулку. Я так виновата. Значит, днем твоя подопечная ходила к владычице Таюра, а после бала снова осталась с ней наедине в библиотеке. Что за странный интерес к Серебряной госпоже? Уэйн не был официально представлен тиаре Ульмене. Последний раз он был в тех землях восемь лет назад. Не приезжал туда с тех пор, как в самых отвратительных чувствах, оскорбленный и обвиненный Варх знает в чем, покинул Таюр. Точно так, сир Тайр. м е р и л ь присела в виноватом к н и к с и н е и хлюпая носом распрямилась. Вот только потом в библиотеке я ее не нашла и в спальне и вообще нигде. А т и я р а Ульмена? О т я р а улемена, который час в саду бродит, как привидение, то с супругом, то со своими тенями, то с таюрским ловцом, но это ведь очень неловко будет ее о нашей льяре спрашивать. Рей стремительно подошел к окну, отдернул штору. Девица не обманула. Под балконом дворцового крыла, отведенного льяром, прогуливалась девушка в серебряном плаще, нервной походкой, постоянно поправляя на голове капюшон. Изредка поднимая голову к окнам, так что свет фонарей падал на щеки и точенный нос, выявляя с т р а н н о знакомые черты. Ульяна, варх в ее прибери, Дятлова. т а ш а столько раз тыкала ее ф о т о г р а ф и е й Уэну в нос, что даже обладатель очень плохой памяти запомнил бы свою жертву. А у р е я память была хорошая. Значит, Ульяна нашла своего ловца. Получила новую судьбу и стала ульменой. Картина к сложилась. Тогда в Таюре восемь лет назад Кайл нарушил закон отбора, предъявил к о двору Ляру и в обход ловца-организатора, не предупредив Уэйна о своей находке, такой внезапной, что даже подозрительной. А ведь Уэйн несколько месяцев готовил отбор. выискивал потерянные души в разных мирах, надеясь прочитать в судьбе одной из них имя т а р и а н а Кронтаюра. И спустя н е д е л и наконец почувствовал, как чувствует любой ловец, что нужная ему душа в Хавране. Рэй всюду ставил магические маяки, те, что должны были привести д е в у к нему на его территорию, и сам активно путешествовал, идя на зов заблудшей души. Рано или поздно они должны были столкнуться. Он все здорово рассчитал. Охота подходила к закономерному финалу. Зов становился ярче, сильнее, а потом вдруг резко затих, словно душа пропала из мира, или или случилось непоправимое, о чем Уэйн без дрожи даже думать не мог. Лучший ловец между м и р я трагически опоздал, лишил серебряного и с т и н н о й судьбы. Возможно, что навсегда? Нет, он не мог так ошибиться. Он ведь чувствовал, что еще есть время, чтобы ее поймать и спасти. Только протянуть руку, только встретиться в правильном месте. Но Зова больше не было. Утерянная душа не давала Уэйну покоя, и он просил Владыку Таюра отложить мероприятие, объяснил дракону, что след души растаял, покаялся, что быть может навсегда. От просьб серебряный отмахивался, и тогда Уэйн начал требовать. Ведь если он не может представить к отбору ту самую душу, что разожжет пламя и укрепит драконью и п о с т а с ь то какой в церемонии смысл с другими л и я р а м и Тарьян не будет сиять в полноценном размахе, не наполнит эти земли истинной магией. И тут вдруг заявился Кайл с целой и невредимой душой, которую нашел случайно. Тогда как Уэйн сбил не одну пару ботинок, путешествуя по мирам, и серебряный обвинил своего ловца в коварном подлоге, Рей не смотрел на лицо девушки, намеренно не смотрел. Он ее искал и не нашел. Какой в том теперь был толк? Она была подопечной Кайла, а значит, иной ловец не имел права проявлять к ней интерес. Свои возвращенные души Уэйн помнил все, но Дятлова была чужой. Он бегло считал ее ауру, рассмотрел судьбу, увидел в ней имя дракона и блеск серебряной чешуи, и, признав поражение, уехал с отбора. Да, это была она, Тиара Ульмена, истинная владычица Таюра, безвестно потерянная миром Энхарат многие века назад. Сейчас Уэйн все вспомнил. И ту конференцию в отеле Аструм, на которую завели его поиски, и о б о р в а в ш и е с я в те дни зов темнеющей души. Бывший товарищ увел ее из п о д н о с а с территории по договору закрепленной за Рейнером. Но когда это волновало Кайла, глядя на хрупкую фигуру, замотанную в серебристый шелк, Уэйн прикидывал варианты. Выходит, мисс Холден нашла подругу, а потом? Возможно, Ульяна помогла ей бежать. Вархдери, куда же т ы делась Таша? Почему не дождалась? Мирель, да Сиртайр, сделай так, чтобы б р о н з о в ы й не у з н а л об исчезновении л и я р ы Тесы. с Пусть у нее начнется м а г р е н ь или приступы з ж о г и или еще какая местная хворь, что угодно. Она здесь, поняла? – скомандовал Уэйн, задергивая штору. Тень быстро покивала и от переизбытка чувств осела на кресло. Вы найдете ее, сир, прошептала еле слышно. Вы ведь чувствуете с в о и души? Он чувствовал. И э т о в а р х о в о чуть е сейчас надрывалась, крича, что в этом мире т а ш и нет. Странная фантомная боль о т давалась в груди. Давненько он подобного не ощущал. Это был страх. Если Таша покинула Энхарат... В то время как была прикреплена к вековому отбору, что ж, теперь Натальи Холден заблудшая душа. Его работа, его потерянная лияра. Найду, м и р е л ь попытался успокоить девицу и заодно себя. Найду. Хуже всего, что чем больше прислушивался р е й н а р к ощущениям, тем яснее понимал, Таша действительно заблудилась. Ему даже показалось, что она зовет его откуда-то очень не з далека.